«Скажи, что я пришла». «Ага, скажу». Выписка из архивов Дербенской полиции. Бестужев явился на зов. Между им и Нестерцовой завязался разговор, принявший скоро оживленный характер. Собеседники много хохотали. Нестерцова в порыве веселости соскакивала с кровати, прыгала по комнате и потом бросалась опять на кровать. Она весело резвилась, По собственному выражению «но вдруг» раздался выстрел. Комнату заволокло пороховым дымом. «Ну вот и все. Прощай, дружок», — сказала она. Свеча, выпав из руки Бестужева, погасла. Он выбежал в сене, чтобы разжечь вторую, а когда вернулся пороховой угар в комнате... Уже разволокло на тонкие нити. Ольга лежала поперек кровати, платье ее намокло от крови. Она безжизненно и медленно сползала вниз головою на пол, при этом продолжала еще шептать. «Это я. Одна лишь я виновата. Бедный ты!» «Нет!» — закричал Бестужев, разрыдавшись над нею. Он совсем забыл, что сегодня ночью, проснувшись от криков, взвел курок и сунул пистолет под подушку. Оружие лежало между стенкой и подушкой. Ольга нечаянно тронула его, и пуля вошла в неё. Со второго этажа спустился штабс-капитан Жуков. «Самовар готов, а чего здесь стреляли?» «Сашка не виноват», — сказала Ольга, зажимая ладонью рану, и пальцы ее казались покрытыми ярко-вишневым лаком. Жуков остолбенел от увиденного. «Беги к Шнитникову!» — попросил его Бестужев. «Расскажи ему все, что видел». Врачи не могли спасти девушку. Ольга умирала в жестоких страданиях, но до самого последнего мгновения уже в бреду Благородная подруга декабриста повторяла только одно. Бестужев не виноват. Резвилась я, глупая, и не знала, что пистолет. Сашка любил меня, а я любила моего Сашку. Казалось бы, все ясно, роковая случайность. Шнитников, выслушав следователей, посчитал дело законченным. Но не так думал командир линейного батальона Васильев. «Он и на помазанников Божиих руку поднимал», — говорил Васильев, намекая на участие Бестужева в восстании декабристов. «Так что ему стоило шлепнуть из пистоля какую-то безродную девку?» Началось второе придирчивое расследование. «Зачем вы держали заряженный пистолет наготове «А как же иначе?» — отвечал Бестужев. «На днях в соседнем доме изрубили целое семейство». В доме напротив зарезали женщин. Под моими окнами не раз находили убитых. Я не страшусь погибнуть в бою, но мне противна сама мысль, что я могу быть зарезан презренным вором. Потому и держал пистолет под подушкой. Ольга перед кончиной столь часто повторяла о невиновности Бестужева, что это дошло и до Тифлиса, откуда Паскевич устроил нагоняй Васильеву, а дело велел предать воле Божией. Но Георгиевского креста декабрист, конечно, не получил. «Теперь и не надо», — сказал он Шнитникову. А перед Таисией Максимной не расплакал. «Себя мне уже давно не жаль, но я век буду мучиться, что погибла юная жизнь». Отныне уже никто не видел его смеющимся. Он часто говорил о смерти, которая уберет его с земли как солдата и оставит жить на земле как писателя. Александр Александрович начал сооружать над морем памятник. Сохранилась фотография могилы Оленьки, сделанная в начале нашего столетия. Надгробие представляло собой массивную колонну из дикого камня. Со стороны запада на обелиске была изображена уленька. Роза без шипов, пронзаемая зигзагом молнии, намек на выстрел. А под розою одно лишь слово — судьба. Трехгранную призму, на которой высечены слова эпитафии Дюма, свергла на зем чья-то злобная невежественная рука. Что ж, видно, это тоже судьба. Через год он был произведен в чин прапорщика — и пришел проститься с могилой Оленьки.